если вспомогательное лечение мешает основной терапии. За исключением тех случаев, средовых интервенций, которые были упомянуты выше, диалектико-поведенческий терапевт не вмешивается в отношения пациента с другими специалистами и не пытается заставить их изменить неэффективное или ятрогенное лечение, либо такое лечение, которое противоречит ДПТ. Вместо этого терапевт анализирует ситуацию дополнительной терапии с пациентом, Затем обучает его эффективному взаимодействию с другими специалистами. Сначала нужно попробовать помочь пациенту воздействовать на других специалистов, чтобы изменить направленность их лечения. Если это не удается, следует рассмотреть вариант прекращения дополнительного лечения или перехода пациента к другому специалисту или на другую терапевтическую программу. Рассмотрим некоторые примеры.